в этой лачуге, вдали от всех, в полном уединении, когда снег и град неистову стучат в мое оконце, здесь первая моя мысль была о вас. Едва я вошел, как образ ваш предстал передо мной, воспоминания о вас, о Лотто, так благоговейно, так трепетно возникли во мне. Боже правый, первый счастливый миг за столько времени.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 Господь допростит да мне этот вопрос.